ЭПИЛОГ Солнце уж встало над скалой Хамелеон, когда Геннадий и бабушка кончили свой рассказ. Мы спустились с террасы и пошли к морю. Бабушка тут же бросилась в воду, а мы с Геннадием сели на еще холодную гальку. — Геннадий, — сказал я, — в классических приключенческих романах полагается в эпилогах рассказывать о судьбе героев. — Ну что ж, — проговорил мальчик, — давайте не будем отступать от традиции. Алеша Попович сейчас в Атлантике, исследует Маракотову бездну. Там все в порядке. Правда, один член экипажа оставил море, остепенился и живет теперь в нашей квартире на улице Рубинштейна. Я думаю, вы догадываетесь, что это Пуша Шуткин доли и Наташа прекрасно поладили друг с другом, хотя до сих пор не могут разобраться, кого из них унес бешеный слон, а кто остался с родителями. Мы часто навещаем сестер с моим товарищем Валентином Брюквиным. Ну, вот, пожалуй, и все. Да, генеральный консул, старжен Фиц оставил дипломатическое поприще и устроился шеф-поваром Плуч. Столового и ресторанного типа. Геннадий замолчал. Сощурившись, он смотрел в слепящий блеск моря. Там выпрыгнула из воды стайка дельфинов, один большой, второй поменьше и четверо совсем маленьких. Еще несколько лет назад дельфинов в Черном море нельзя было увидеть. После запрещения охоты они стали возвращаться к нашим берегам. «Да почему вы ничего не говорите об амперейцах, Геннадий? О сенаторах и легоперах?» Брови мальчика зашлись на переносице. «Сведения, поступающие оттуда, очень противоречивы». Я вспомнил, как он глядел вчера вечером в море и осторожно спросил. «Вас тянет туда Гена? Да?» Он быстро взглянул на меня В глазах его вспыхнули далекие маячки, потом он снова повернулся к морю. — Видите ли, Василий Павлович, мне кажется, что там снова неспокойно. Хищники так просто не откажутся от такого лакомого кусочка. Мне кажется, что над архипелагом снова собираются тучи. — Конечно, имперейцы уже не те, но мне все-таки страшно за них. Он положил... Подбородок на колени и снова уставился в море. Некоторое время мы молчали. Я все еще не мог прийти в себя от всего услышанного за ночь. Со смешанным чувством уважения, восхищения даже некоторой робости, я смотрел на этого внешне такого обычного мальчика. Он был печален. Да! воскликнул я, а что же случилось с Чаби-Чакерсом? Чаби! -чакерсом «Чаби! Лицо Геннадия осветилось широкой улыбкой. — Чаби женился! У него теперь большая семья. Собирается сюда, в Коктебельскую бухту, повидать меня. — Не они ли это там прыгают? — спросил я. — Вполне возможно, — ответил Геннадий. Вскочил и закричал. — Чаби! Чаби! о и -э у 1969 год. Февраль, июнь. Каргалинка, Ялта, Нида. Конец книги. Март 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.